В этом заключается постоянное противоречие кантовской философии. Кант установил величайшие противоположности в их односторонности. И он же высказывает и разрешение противоречия. «Разум постулирует единство». И мы им и обладаем в лице силы суждения. И однако Кант говорит, «Это лишь способ нашей рефлектирующей силы суждения. Не само ж и в о э т о к о г о а мы привыкли рассматривать его таким образом. В искусстве, правда». Сам характер чувственности нам дает представление и д е й Реальность и идеальность здесь непосредственно едины. Но и здесь Кант нам говорит, что мы должны остановиться на одностороннем. И он это говорит в тот момент, когда он выходит за него. У Канта поэтому богатство мысли развертывается всегда только в субъективном виде. Все случаи, всякое содержание имеют место лишь в представлении, мышлении, постулировании. Объективно для Канта лишь то, что есть в себе, и мы не знаем, что такое вещи в себе». Но в себе есть лишь капут морту, мертвая м абстракция другого, бессодержательная, неопределенная потусторонность. Причина, почему вышеуказанные истинные идеи не суть, согласно Канту, причина, заключается, стало быть, в том, что он раз навсегда предполагает и с т и н н ы м и Пустые абстракции о рассудке, не в ы х о д я щ и м за пределы абстрактно-всеобщего и о противостоящей ему чувственной материи, е д и н и ч н ы м Правда, Кант, помимо того, определенно приходит к представлению об интуитивном, созерцающем рассудке, который, давая всеобщие законы, определяет вместе с тем особенное. Это глубокое определение, истинно к о н к р е т н а я реальность, определяемая присущим ей п о н я т и я м или, как это называет Спиноза, адекватная идея. А именно так, как для познания требуется также созерцание, а способность полной спонтанейности н созерцания была бы специфически отличной от чувственности и совершенно независимой от нее способностью познания, было бы, следовательно, рассудком. в самом общем смысле, то можно себе представить также и интуитивный рассудок, который не идет от всеобщего к особенному и, значит, к единичному через понятия. Интуитивный рассудок в котором не встречается та случайность соответствия природы в ее продуктах рассудку, согласно особенным законам, которое делает столь трудным для нашего рассудка привести ее многообразие к единству познания. Но что этот «интеллектус аркетипос»? первобытный интеллект есть истинная идея рассудка, об этом Кант не догадывается. Странным образом ему действительно пришла в голову эта идея об интуитивном рассудке, но он не знает никакого другого основания, почему она неистинна. Помимо того довода... что наш рассудок носит другой характер, а именно он таков, что движется от аналитически всеобщего к особенному. Абсолютный же разум и существующий в себе рассудок, как мы видели, носят, согласно Канту, такой характер, что они в самих себе не обладают реальностью. Рассудок нуждается в материи. Теоретический разум создает домыслы. Практический разум не может идти в своей реальности дальше постулирования. Несмотря на их прямо и ясно высказанную Кантом неабсолютность, они все же согласны ему суть Истинное познание и интуитивный рассудок, обладающий в едином единстве понятием и созерцанием, есть, таким образом, лишь составляемая нами себе мысль.